«Что ты там забыл?» — недовольно спросила Блямба. «Копыта жду», — хвастливо ответил подруге Шкура. «Копыта к корлицам кувалду привезет лечиться? Я его шлепну и стану великим фюрером нахрен. Поняла, кобыла?» Идея дурича так захватила Шкуру, что Уйбуй лично возглавил экспедицию в Царицыно, не доверив столь важное дело простым бойцам. Блыжник посоветовал», — осведомилась Блямба. «Не посоветовал!» — возмутился Гнилич. «Он сам хотел, а я успел раньше, нахрен!» «Булыжник тебя, идиот, из форта вытурил, а сам кувалдинский кабинет занял, и все теперь думают, что он станет фюрером!» «Ерунда!» — презрительно бросил Шкурок. «Кто подвиг совершит, тот и победитель, нахрен!» «Какой подвиг? Болтаешься у эрлийцев, как дурак, а здесь... И вообще мне некогда, нахрен, у меня дела!» Уйбуй сложил телефон и настороженно уставился на подошедшего к красным шапкам эрлийца. «Чего?» «Я тебе сейчас покажу, чего!» — окрысился Курбус и воинственно тряхнул зонтиком, под которым укрывался от едва моросящего дождя. «У кого сифилис?» Дикари переглянулись, и Шкура неуверенно ответил. «Ни у кого!» «Уже!» — писнул боец крыши. «Тогда что вы здесь делаете, придурки?» Поскольку Уйбуй к допросу не готовился и не знал, что отвечать, он решил сознаться. «Копыта ждем, нахрен!»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 «Мочканем, придурка! Что же еще?» При мысли о предстоящем подвиге к шкуре вернулась самоуверенность. «Да ты не волнуйся! Мы только его мочканем, нахрен! Так что ты в безопасности и всем своим передай, чтобы спали спокойно!» «День на дворе», — напомнил Куровос. «Кто сейчас спит?» «Ну, пусть спокойно делают! Что они там делают?» Шкура почесал живот. «Я нахрен слово сказал!» «И сколько стоит твое слово?» — осведомился Ирлиец. «Не понял?»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 «Они тебе скажут, сколько это будет стоить, понял?» а, -а, «А... или плати, или убирайся». Довольный собой Курвус развернулся и зашагал к обители.